56 Номер Люкс Лонга. Гостиница Гранд Лиссабон. Конореично-желтые стены с силуэтами черных слонов. В воздухе аромат кедровых благовоний. Лонг сидел за круглым столом из красного дерева. Взгляд прикован к нам с линь, вошедшим в дверь. Он был в обтягивающей рубашке со стоячим воротничком, подчеркивающей изящные линии его тела. Губы выкрашены в броский ярко-красный цвет, резко контрастирующий с гладкой бледностью его лица. Одна рука лежала на столе, ногти в тон губам и выбивала отрывистый ритм. Перед дверью нас встретил здоровенный сингапурец по имени Дезмонд Хун по прозвищу «Стена». Чемпион по смешанным единоборствам, примкнувший к синдикату после того, как предыдущий привратник Лонга бесследно исчез при загадочных обстоятельствах. Нам пришлось отдать ему пистолеты и ножи, хотя он разрешил мне оставить кастет при себе. В комнате вместе с Лонгом были еще трое, с кем мы еще не встречались. Китайцы... Мужчина и две женщины, бывшие военные, судя по выправке и коротко остриженным волосам. Черные боевые куртки и брюки. У мужчины было сверкающее сталью ружье. У одной женщины на поясе висели игольчатый пистолет и меч-катана, у второй женщины болтался на ремне за спиной компактный пистолет пулемет Мужчина стоял у стены, позади лонга. Первая женщина прислонилась к бару, вторая появилась из соседней комнаты, смерила нас взглядом и снова скрылась. Мельком взглянув на них, Линь посмотрела на меня. За это краткое мгновение, до того, как она снова повернулась к Лонгу, я понял, о чем она подумала. «С ними мы справимся без труда». Я улыбнулся ее философией вечной войны. «Вы опоздали», — сказал Лонг. «На два дня». «Мы ждали, пока шумиха немного спадет, мистер Лонг», — ровным голосом ответил Элинь. «Нападение на Бао Сталь привлекло к себе много внимания». «Полный провал». Мы с линь переглянулись. «Почему вы так решили?» — спросил я. «Два ваших человека мертвы». «Охрана оказалась сильнее, чем мы предполагали», — сказала линь По-прежнему сохраняя полное спокойствие, нас встретила группа из 12 человек. Из 12 крестьян! прошипел Лонг, воспользовавшись китайским словом «сяньбалао», которое мой переводчик имплант интерпретировал просто как крестьяне. Однако на самом деле это было не так. В моем мире это слово широко используется, и я узнал все его оттенки. Не просто оскорбление эквивалент неотесного деревенщины. Оно подразумевало никчемность, люди, чья жизнь значила меньше жизни гангстера, люди, исполняющие изнурительные, бессмысленные и мимолетные роли в большом спектакле. Такие как Лонг, выжившие из жизни еще два или три десятка лет с помощью различных омолаживающих процедур, особо любили употреблять это слово». «Призрачная машина и пять щелчков оказались слабыми», — продолжал Элинь. «Их гибель в ходе выполнения задания доказывает это. Сражение — замечательный фильтр. Хорошо, что они умерли. Они были недостойны своего привилегированного положения в синдикате». Лонг смерил ее долгим взглядом своих старых непроницаемых глаз. Достав из верхнего кармана куртки мягкую пачку — Я вытащил губами сигарету и щелкнул зажигалкой, и тут мужчина у лонга за спиной сказал «Курить нельзя». Мой взгляд скользнул по нему, затем вернулся к кончику сигареты, к которому я поднес огонек зажигалки. «Курить нельзя», — повторил мужчина, отрываясь от стены. Я медленно выпустил белое облачко дыма. «Загашу я эту сигарету», — сказал я. «Только в твой правый глаз». Заколебавшись, мужчина сглотнул комок в горле. Лонг поднял руку, показывая, чтобы он успокоился. Сверкнув глазами, мужчина стиснул ружье с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Усмехнувшись, я прошёл к бару Лонга, чтобы налить себе виски. «Прототип», — посмотрев на линь, сказал Лонг. Та достала тонкую металлическую коробочку и положила ее на стол перед ним. Лонг открыл крышку, в полной тишине щелчок прозвучал громко. Лонг перевел взгляд с коробочки на нас. «И также ваши булавки». «Нет», — сказала Линь. Лонг вопросительно поднял бровь, тонкую, словно нарисованную карандашом. «Вот-вот начнется война», — объяснила Линь. Мы с Эншпилем полагаем, что для того, чтобы вести ее правильно, нам потребуется вся имеющаяся информация. «Мисс Фу, управляя своим бизнесом, я не ориентируюсь на мнения, высказанные моими подчиненными». Линь молчала, Лонг ждал. «Послушайте», — сказал я, указывая на него подбородком, в руке стакан односолодового виски вы все равно не поверите в то, что увидите. За два дня мы запросто могли все подправить. Настолько хорошо, что никто не смог бы определить разницу. Так что слушайте, вы просите наши булавки, лонг, не для того, чтобы их просмотреть. Дело совсем не в этом. Я постарался произнести это как можно спокойнее. А в чем в таком случае? Власть? Вы просто хотите показать всем, что вы босс. Убедить нас в том, что командуете парадом именно вы. Быть может, вам также нужно убедить в этом себя самого. Однако в конечном счете вы только ставите под сомнение нашу преданность. Вы оскорбляете двух своих военачальников в тот момент, когда вот-вот начнутся боевые действия. А это старина. Просто глупо. Твою мать! В дверях снова появилась из соседней комнаты третья телохранительница, положив руку на пистолет-пулемет. Остальные двое переменили позу, вопросительно глядя на лонга. Однако именно стройный старый дракон притягивал к себе все до последней унции мое внимание. Он лишь облизнул губы, позволив своим глазам на мгновение вспыхнуть черным огнем каким-то мрачным возбуждением, после чего быстро все загасил. «Дело обстоит совсем не так, мистер Эббинхаус. И вы последний, к чему мнению я прислушиваюсь в вопросе, что глупо, твою мать, а что нет. А теперь мы посмотрим, действительно ли вы выполнили то, что вам было поручено». Я затянулся. Рука у меня дрожала, самую малость. Лонг вставил бронзовую булавку в гибкий экран и я почувствовал краем глаза, как линь сменила позу. Она возьмет на себя лонга и боевика у него за спиной, я это чувствовал. Женщина у барной стойки находилась на расстоянии вытянутой руки от меня. Я мысленно представил, как использую ее в качестве живого щита, чтобы другая женщина с пистолетом-пулеметом не смогла прицельно выстрелить. Я толкаю первую женщину на вторую, быстро следую за ней, сближаюсь, работаю локтями и головой. Свещение гибкого экрана усилилось, Лонг и остальные переключили на него все свое внимание. Допив виски, я поставил пустой стакан, оказавшись рядом с боевиком с катаной. Я прислонился к обитому мягкой подкладкой дереву барной стойки, не отрывая взгляда от Лонга. Линь медленно потерла большим пальцем по остальным. Раздался мягкий перезвон, протоколы безопасности экрана показали, что булавка чистая, и я облегчённо выдохнул, спрятав это в облачке выпущенного дыма. Мистер Лонг принялся изучать ползущие по экрану диаграммы и текст и по прошествии бесконечно долгой полуминуты сказал «Поразительно». Сторонний наблюдатель не заметил бы никаких изменений в поведении линь и боевиков. Но, тем не менее, напряженность в комнате нарастала, и я налил себе еще виски. Я заканчивал второй стакан, когда Лонг наконец поднял на нас взгляд и сказал. «Это меняет все». Линь молча кивнула. «Общественный порядок невозможен, пока в умах бурлит хаос. Но теперь... но теперь...» «Теперь мнемонические директивы, которые мы тестировали в Сэань-Танге, эта система может их поддерживать», — закончила за него Линь. Название «Сэань-Танг» на какое-то мгновение зацепилось в моем сознании. Я отпустил его прочь. Подцепив бронзовую булавку своими длинными красными ногтями, мистер Лонг извлек ее из гибкого экрана и зажал в ладони. У него по лицу скользнула легкая сардоническая усмешка. «Военачальники! Война началась! Вам следует собирать войска!» Кивнув, лень вышла. Я последовал за ней. 57. Я сидел за столиком в кафе «Синий кавка», Расправляясь с поздним завтраком в обществе братьев Пайгоу и Хахапуна, когда во входную дверь вкатилась граната. Мы встретились, чтобы перекусить перед тем, как отправиться покупать оружие в док номер 33. Я вышел на поставку шести пусковых комплексов ракет класса Земля-Земля. У нас пока что не было мыслей на их счет, однако не требуется особо ума на то, чтобы выбрать цель и взорвать ее. Мы должны были что-нибудь придумать. Синий Кавка — довольно обшарпанное, но чистое заведение, теми, которого являются по большей части местные. Наполовину полная, в зале с десяток посетителей. На улице шел проливной дождь. Я сидел лицом к двери, хахапун повернулся к ней спиной, а братья устроились плечом к плечу слева от меня. Я допивал эспрессо, когда глухо звякнул металл, ударившийся о дерево, После чего послышался звук чего-то катящегося, и серебристая граната оказалась справа от нашего столика. Не раздумывая, я встал, сделал шаг и пнул гранату ногой, не дав ей остановиться. От удара граната отлетела туда, откуда прикатилась. Подпрыгнув на полу, она налетела на дверной косяк и, покрутившись на боку, остановилась на пороге. Супруги японцы, собиравшиеся зайти в кафе, Замедлили шаг, вежливо взирая на лежащую под ногами гранату. Я опустил плечи. «Блин!» Я перекатился за находившуюся за спиной стойку, ткнув бедром в грудь изумленную официантку, и в это мгновение окружающий мир рассвел ослепительной белизной. Стена горячего воздуха, мои глаза непроизвольно зажмурены, голова прижата к полу. Жар спал. Но лишь незначительно, и помещение наполнилось звуками падающего стекла и треском пламени. Официантка прижималась к стене у меня за спиной, колени подобраны к груди, глаза округлились от шока. Братьям Пайгоу удалось втиснуться в узкое пространство за стойкой. Они стонали. Близнецы, смешанная португальская и китайская кровь, что свойственно коренным жителям Макао. Оба были одеты в одинаковое темно красное пальто длиной по колено, оба были вооружены длинноствольными револьверами и заткнутыми за пояс кривыми ножами. Братья все делали вместе и не любили, когда их воспринимали поодиночке. Как мне сказали, они регулярно обменивались булавками памяти, поглощая в себя самые незначительные различия характеров и в конце концов уже сами не могли разобрать, кто есть кто. У одного брата по лбу текла кровь, у другого на белой рубашке темнело большое пятно от кофе. «Ха-ха?» — спросил я. Братья дружно пожали плечами. Зал с противоположной отстойки стороны озарялся дрожащим зеленоватым свечением. Взяв свой 107 седьмой, я передернул затвор. Братья достали револьверы. Подняв три пальца, я стал их загибать. Как только опустился последний палец, мы разом вскочили на ноги и... Нас снова ударила стена жара. Кафе было объято зеленым пламенем, очаги возгорания на стенах, на потолке, на столиках. Пламя капало с толстого стекла разбитых витрин, поглощая обугленные трупы в развороченном дверном проеме. Оправившись от потрясения, при виде этой кровавой бойни, длившегося долю секунды, мы открыли огонь. Нам тотчас же ответили. Отшатнувшись в сторону, я присел. На сетчатке появилась красная стрелка, указывающая вверх, с подписью «Цель в пяти метрах выше». Понимание дошло до меня слишком медленно, уже когда поток трассирующих пуль, выпущенных со второго этажа здания напротив, нашел барную стойку. Выругавшись, я побежал, толкнул плечом дверь, ведущую на кухню, сделал три больших шага и нырнул через служебную дверь в узкий переулок позади кафе. Перекатившись, я поднялся на ноги, оружие наготове. Братья Пайгоу вывалились на свежий воздух следом за мной, развернувшись в противоположные стороны револьвера в руках, один припал на колено, второй остался стоять. Пусто. Неумолимый дождь. Брусчатка, скользкая от воды. Запах отбросов. Переулок от конца до конца 20 метров. Ржавые железные двери. Вдоль листочных непогодой стен по обеим сторонам. Окна высоко, зарешечные. Я сделал глубокий вдох. Стрельба позади нас затихла. Где-то играла музыка совсем близко. Я огляделся вокруг, стараясь найти ее источник. «Вы ее слышите?» — спросил я. «Нет», — ответил тот брат, что с пятном от кофе. «Что?» — закончил за него его близнец. «Музыку?» Как-то странно посмотрев на меня, братья снова переключили свое внимание на противоположные концы переулка. Через мгновение до меня дошло, что музыка звучит у меня в голове. Какой-то тяжелый быстрый ритм и голос отвратительный, стариковский. Точнее, два голоса. Один тип пел, старик говорил. И отер с лица воду. «Твою мать, нам нужно шевелиться!» Сделав один шаг, я пошатнулся и повалился вперед. Один из братьев Пайгоу подхватил меня под руку. Пока он помогал мне выпрямиться, я смотрел на дыру в голенище своего ковбойского сапога, где-то с дюйм в поперечнике, сочащуюся кровью. Недоуменно наморщив лоб, я стряхнул с себя руку брата. «Повезло», — сказал я. «Ты о чем? дружно спросили оба. «Липкая бомба и тысяча пуль» а мы отделались лишь испачканными рубашками и продырявленным сапогом. Я поймал себя на том, что говорю слишком громко, стараясь перекрыть музыку, звучащую у меня в голове. «Ха-ха, Пун!» — напомнил тот брат, что был в крови. Ох, я постарался скрыть свое смущение, как я мог забыть. Да-да, долбаные ублюдки. «Босс, мы сейчас с ними разберемся?» — спросил брат испачканный кофе. Его близнец молча кивнул. На мгновение расфокусировав взгляд, я прочитал выведенное на сетчатку тактическое донесение. «Нет, джентльмены. Их там по меньшей мере десятеро, и нельзя надеяться на то, что они еще долго будут стрелять, ни в кого не попадая. У меня нет сообщений о других нападениях, но нельзя исключать, что на наших людей началась самая настоящая охота. Нам необходимо незамедлительно вернуться в Венецию». Встретиться с Линь и обдумать следующую часть игры. Братья Пайгоу дружно кивнули. Я побрел к выходу из переулка, а они последовали за мной. Мы направились в гору, прочь от кафе, в сумерки и дождь. 58 Скрестив руки на груди, хромовая линь фу наблюдала за тем, как светловолосый скандинав по фамилии Соренсон накладывает мне на ногу Лангет. Пробив союзку ботинка, пуля вышла через подошву. Я оказался выведен из строя на день-два. Закройте за собой дверь, сказала линь. Кивнув, Соренсон, бесшумно удалился в соседнее помещение. Там находились братья Пайгоу и новенький свистун Дува игравшиеся со своим оружием. линда ждалась, когда за Скандинавом закроется дверь. «Что теперь?» — спросила она. «Первым делом сигареты». Линь приоткрыла была рот, собираясь что-то сказать, но затем передумала и подошла к моей куртке, висящей на спинке кресла в углу. Взяв куртку, она посмотрела на большую прожженную дыру на плече. «Пора обновиться». Точно, согласился я. У меня есть одна мысль на этот счет. Линь бросила мне мягкую пачку двойного счастья и стальную зажигалку. Поймав их, я закурил. Бао, сталь? Спросила Линь. Разумеется, а кто еще? По пути в синего кавку вы соблюдали меры предосторожности? А то как же, даже больше, чем обычно. Лонгу было известно про эту встречу. Я выпустил к потолку облачко дыма. Возможно. Быть может, ему удалось кого-то подкупить. Но это рискованно, поскольку он должен был быть уверен насчет нас. А я сомневаюсь в том, что у него есть уверенность. Линь поджала свои полные губы. Сегодня она остановила свой выбор на темно синей помаде. Лонг уезжает из города. Что? Куда? В Шанхай. «На какую-то крутую встречу, послезавтра садиться на Глимер поезд». Какое-то время я задумчиво курил. «Вроде бы у нас достаточно времени, чтобы разобраться с системой». «Да, вроде бы». «Нам нужно проникнуть в его окружение». «Уже проникли». «Отличная работа», — кивнул я. «Не совсем. Лонг сам приказал нам сопровождать его». Я сменил позу, чтобы унять ноющую боль в ноге. Он знал? Мы задумались, лень, уставившись в пустоту, я на струйку дыма, поднимающуюся от моей сигареты. Лонг не знает, наконец, сказал я. Не знает, согласилась лень но подозревает. В таком случае эта встреча в Шанхае очень важная. Чертовски важная, твою мать. Линь медленно провела ладонью по гладкому черепу рядом с иракезом. «Ты ни о чем не беспокойся», — сказал я. «Мы подготовились как могли. Такой прекрасной возможности нам больше не представится, и мы должны использовать ее по полной». После того, как лень ушла, я вынул сигарету изо рта и долго смотрел на светящийся оранжевый кончик. Что-то торчало у меня на задворках сознания. Что-то такое, что я чувствовал, но не мог понять. Что-то такое, что я ощущал, но не мог увидеть. Опустив руку на подлокотник кресла, я моргнул несколько раз, после чего положил на нее сигарету. Я вздрогнул. Нахлынула боль, но я только сильнее вдавил сигарету в тыльную сторону ладони. Еще через мгновение боль прошла, и зазвучала музыка. Рок-песня. Знакомая и в то же время незнакомая. Завывающая гитара, мужчина-англичанин, поющий про женщину-американку. Громкость поколебалась в ту и в другую сторону, затем уменьшилась и зазвучал новый голос, сперва подпевающий текст песни, затем говорящий что-то совершенно с ним не связанное. На сетчатке замелькали какие-то тени, и я закрыл глаза». Появился призрачный образ старика, стоящего в пустоте, неясный, но на фоне внутренней стороны века достаточно различимый. Смутно знакомый пожилой китаец, лицо в глубоких морщинах, особенно складки в уголках губ, редкая седая бороденка и копна седых волос. Старик был в черной рубашке с большими белыми готическими буквами и, по-видимому, без штанов, в одних белых носках. Старик поднял руки. Приветствую тебя, Энде сумасшедший придурок. Итак, дружок, времени у нас немного, так что переходим сразу к делу. Ты меня не помнишь, потому что тебе знатно отснашали голову. Но я вычеркиватель, в прошлом, товарищ, по оружию. В настоящий момент ты задаешься вопросом: что этот старый ублюдок делает у меня в голове? Я пробурчал что-то невнятное, соглашаясь с ним. «Но смотри, как бы мне это объяснить? Ты не тот, кем себя считаешь. Тебя стерли, стерли еще раз, удалили, перепрограммировали, накормили ложью, сложили пополам десяток раз и в конечном счете остался лишь потенциальный больной сальцгеймером, мастерски умеющий раскраивать черепа. Итак, мы с тобой были знакомы. Тусовались вместе, выпили по банке пива, Взорвали нахрен несколько фашистов. Но просто чтобы не возникало никаких вопросов, тот парень, которого знал я, это не был настоящий ты, истинный Эндель Эббенхаус. На самом деле ты и назвал себя тогда другим именем. Это была просто одна из более ранних версий, не более аутентичная, чем ты есть сейчас. Так что я не собираюсь говорить тебе, кто ты такой, Потому что я понятия не имею, чёрт побери. Я могу только рассуждать о самых разных людях, которыми ты можешь быть. В настоящий момент ты, скорее всего, находишься в Макао, работаешь на Китай-Алко, из чего следует, что ты, скажем прямо, полный козел. Я здесь для того, чтобы сказать, что существуют и другие возможности. Итак, кем угодно ты стать не сможешь, Эндель. Это не программа «Помоги себе сам», и я не твой духовный наставник. Но у тебя есть варианты стать другим человеком. И это будет лучше, чем быть автоматом-убийцей, кем ты являешься сейчас. Дружище, в настоящий момент ты лишь гулям корпоративной империи. И если ты хочешь жить так и дальше, я мало чем смогу тебе помочь. Старик облизнул губы. Но я так не думаю. Поэтому я собираюсь тебе помочь. Моя конечная цель следующая. Я хочу сломать планы Китай-Алко добиться мирового господства. Выразить это по-другому невозможно, дружище. Эти деспоты с черными сердцами собираются подчинить себе все население, превратить людей в баранов. Итак, ты плохой человек, с этим не поспоришь, но ты не настолько плохой. «Вся эта штука с порабощением человечества — это уже чересчур даже для тебя!» У старика задрожали брови. Он улыбнулся. «Так что, пожалуй, я прошу тебя спасти мир. Только и всего. Сейчас, — закончил старик, торжествующий, потирая руки, — ты...» Музыка затихла. Боль в руке вернулась. Я открыл глаза потер их, размышляя о том, что сейчас произошло. «Гулям», — произнес я вслух. На сетчатке появилось разъяснение. «Гулям. У мусульман воин-раб». Ого, у меня мелькнула мысль, не схожу ли я с ума. Однако продолжалось это недолго. Закурив новую сигарету, я сделал пару затяжек, затем прижал к руке и ее. «Сейчас», — продолжал старик, торжествующий, потирая руки, — «ты несешь в своей голове программу, и это полный улет. Маленький изящный алгоритм делает две вещи. Во-первых, он стремится разобраться в том заговоре, который затевают твои приятели из Китая Алко. И во-вторых, он жаждет, отчаянно жаждет рассказать об этом всему миру, когда придет время». «Ну а твоя роль, дружище, настолько простая, что справиться с ней сможешь даже ты». При этих словах у меня заходили желваки. Старик поднял руку, успокаивая меня. «На самом деле, я хочу сказать, что независимо от того, что с тобой станется, ну, если только не брать в расчет то, что тебе начисто оторвёт голову, эта моя маленькая схема обязательно сработает». В какой-то момент ты отдашь свою булавку одному из своих врагов. Они ее потребуют, чтобы обеспечить тебе алиби, или чтобы поистязать тебя как-нибудь поизощреннее. Обычные гангстерские штучки, только бизнес и ничего личного. Ну и ты им ее отдашь. А потом, через несколько месяцев или даже больше, когда ты сам начисто забудешь, что сделал это... Мир узнает о том, что сотворили эти подонки. Мы с тобой познакомились там, где они проводили свои эксперименты по контролю над населением. Первая фаза — заразить всех хронической потерей памяти. Мы уже какое-то время знали о ней, и она уже более или менее завершена. Теперь это эндемия среди пользователей булавок. Вторая фаза — подправить память всему населению. Пока что это еще не получается. Можно тупо загрузить насильно мнемонические директивы, как это проделали с тобой. Однако это будет действовать только в отношении тех, кого используют в очень специфических целях. Но даже это может быть ненадежным. Ключ в том, чтобы создать такую мощную булавку которая сможет вместить в себя программу, способствующую созданию заданных органических воспоминаний через интерфейс между булавкой и сознанием. То есть засеять истинные воспоминания ложью, которая нужна этим сволочам. У меня перед глазами возник образ того коллеги-европейца, Ладислава Таука. А теперь, дружище, я не могу рассказать тебе про все то, что было у тебя стерто, Но кое-что меня здорово озадачило. В твоем новом наборе воспоминаний есть несколько мнемонических директив. Элементарных инструкций. Оставаться в Макао, быть верным той разъяренной вьетнамской стерве, что привезла тебя сюда, получать наслаждение, убивая людей, не выпендриваться в общественных местах и все такое. Определенно вычеркиватель наслаждался собой. Пусть и никто другой не разделял его веселье. «В общем, странное тут вот что. Эти чудовища дали тебе новую булавку. И тут до меня дошло. В этом ничего удивительного. Булавку нельзя просто засунуть, если только не хочешь превратить жертву в полного шизофреника. Нет, ушки, нужно обратиться к вычеркивателю. Но вот в чем дело. Эта новенькая булавка уже была подправлена». «Мой аппарат канделью тот тотчас же это обнаружил. Вот что я хочу сказать. Те, на кого ты работаешь, кто бы это ни был, даже они действуют наперекор друг другу. Так что я не знаю, что это за чертовщина, но вот как все обстоит. В общем, я оказал тебе услугу. Активация этого сообщения запустит стирание мнемонических команд, загруженных в тебя. Лучшее, что я могу сделать, дружище». Это вернуть тебе возможность принимать самостоятельное решение, хоть в чем то Посмотрев в сторону, старик почесал голову. «Кхм. «Ну, по-моему, в общем-то, это все. В сумме получается следующее. Тебя капитально отснашали, и ты, скорее всего, в конце концов станешь трупом. Я просто хотел, чтобы ты знал». Умолкнув, он провел ладони взад и вперед по своим густым волосам, после чего продолжал уже более подавленным голосом. «Я хотел, чтобы ты знал, ты любил своих родных. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-либо так заводился, готовый сделать все ради своих близких. Ты был похож на раненую змею» в австралийском сленге обезумевшей от ярости. «Не пойми меня превратно, я вовсе не считаю тебя каким-то очень уж крутым парнем, ничего такого. Но ты любил своих родных и ради них готов был пойти на всё. Последним, что ты сказал мне, прежде чем лечь в машину и позволить мне приступить к стиранию, было «я даже не могу их помнить, только так я могу избавить их от опасности». «К сожалению, ты был прав. Абсолютно прав. Я говорю, это не для того, чтобы ты разыскал свою семью. Я этого не хочу. И ты также этого не хочешь. Я говорю это, дружище, потому что у тебя есть право. Право знать. Эти люди, к которым ты пристал, они самые настоящие чудовища. Они отняли у тебя то единственное, что имело для тебя значение. Я говорю это просто, чтобы ты знал. Твоя семья, ты ее спас. Прими это как утешение». Старик хлопнул в ладоши. Момент грусти остался позади. «А теперь великолепный австралиец, ломатель коленных чашечек с вывернутым наизнанку рассудком. Если ты понимаешь все это, скажи «понял» и программа автоматически сотрется. Однако музыку у тебя в голове я оставлю, дружище. Замечательный рок-н-ролл, который составит тебе компанию, когда ты будешь крушить черепа своим врагам. Подарок тебе от меня». Говоря «тебе от меня», он указал обеими руками на себя, затем на воображаемого меня. После чего помахал на прощание рукой и растворился. Открыв глаза, я долго разглядывал двойной ожог на тыльной стороне ладони. Маленькие черные обугленные глаза, не мигая, смотрели на меня. Понял. Пятьдесят девять. «Глимер-поезд плавно покачивался, часть со скоростью 800 км в час в Шанхай. Мы занимали целиком два вагона в хвосте состава. Частный, принадлежащий синдикату, прицепленный специально для этой поездки. В предпоследнем бильярдный стол, бар с уютными креслами и горный стол в углу. Красный ковер с густым ворсом, запах кожи, за окном мелькающий пейзаж». Барх и горный стол обслуживали филиппинцы с непроницаемыми лицами в белых смокингах. Братья Пайгоу за столом играли в ту самую игру, по которой получили свое прозвище. Свистун Дува пил кофе и смотрел что-то за опущенными веками. Дезмонд Хун по прозвищу Стена сидел на высоком табурете у входа в последний вагон. Если не брать в расчет его, мы полагали, что можем доверять всем, кто здесь находился. Мистер Лонг, похоже, нам не доверял. Садясь в поезд, мы должны были отдать свое оружие. Оно было убрано в багажный отсек наверху, отпереть которой мог только Лонг. Его самого мы пока что еще не видели. Оружие у нас забрали три его новых телохранителя-китайца. Мы прозвали их Троицей Южных Клинков по названию подразделения спецназа из Гуанчжоу, в котором, по слухам, они прежде служили. Мы до сих пор не знали их имен, Знали только, из какого они города, а также то, что они все делают вместе. Когда я указал на то, что от нас, безоружных, не будет никакого толка, если глимер-поезд подвергнется нападению, южные клинки посоветовали нам не беспокоиться. Мистер Лонг мгновенно отопрет багажный отсек голосовой командой. «Правда, нам позволили оставить при себе свое холодное оружие, поэтому у меня под курткой висел топор, а на левом запястье сверкал недавно купленный на нарукавник Норинко номер 7 Я отметил, что троица вооружена импульсными пистолетами. Линь, похоже, не было до этого никакого дела. Она просто пожала плечами и отдала свой игольчатый пистолет. Я догадался, о чем она подумала. Со своими кинжалами она самый опасный человек во всем поезде». Никто не сможет ей противостоять. Скорее всего, Хромовая была права, что лишь усилило мое беспокойство. Мистер лонга никак нельзя было назвать дураком. Мы с Линь сели отдельно от остальных, так, что она касалась меня своим бедром. Держа сигарету в руке, я повернулся к ней лицом, слегка отодвигая ногу. Глубоко затянувшись, я набрал в легкий дым, наслаждаясь горечью. «Время». Оторвав взгляд от моего лица, Линь отвернулась к окну. Помада и тени на веках бордовые. Темно-зеленая куртка. За окном яркое солнце. Мы увидели его впервые за несколько месяцев. Оно зарило лицо, Линь. Гладкое и молодое. Такое юное. Что-то такое, что я забыл. Что-то такое, что я больше не видел в нашем подземелье. «Давно пора» ответила линь мы встали нам нужно увидеться с мистером лонгом обратился я к десмонду тот неуютно заерзал он сказал чтобы ему не мешали в таком случае доложи ему что мы здесь сказал Элинь так мягко что я вздрогнул дезмонд расфокусировал взгляд передавая просьбу «Мистер Лонг сказал, что будет счастлив вас видеть», не скрывая своего удивления, сказал он. Это радушное приглашение понравилось мне не больше, чем мягкий голос линь. Словно красноспинный и воронковый пауки обсуждают вкусовые качества мухи. Однако останавливаться сейчас было уже слишком поздно, как слишком поздно останавливаться на полпути, когда ты сиганул вниз с обрыва. Я последовал за линь в вагон мистера Лонга. Последний вагон был отделан приблизительно так же, как и предыдущий. Красная кожа, ковер с густым ворсом и обитые деревом стены. Тут никакого игорного стола не было, а дверь в дальнем конце вела в личные спальные покои Лонга. За окнами мелькали рисовые и соевые поля Южного Китая, Высоченные черные солнечные мачты и небольшие огороженные поселения инженеров и техников, обслуживающих эти мачты. Среди полей встречались деревушки, скрытыми черепицей-крышами и хозяйственными постройками из бамбука, узкие, но ухоженные асфальтовые дороги и изредка обнесенный красной стеной буддийский храм. Мистер Лонг сидел в дальнем конце вагона и пил чай из белой, как кость фарфоровой пиалы. Он был в безукоризненной белой рубашке со стоячим воротничком и богато украшенном красном шелковом жилете. Я никогда прежде не видел его в этом жилете и посчитал само собой разумеющимся, что в ткань вплетены нити из паутина стали. Его изящные пальцы сжимали пиалу. Когда мы вошли, он отпил глоток, глядя на нас своими старческими глазами поверх ободка. При нашем появлении двое из южных клинков, мужчина и женщина, встали и шагнули к нам навстречу. Третье осталось сидеть в дальнем конце вагона, рядом с лонгом, положив руку на рукоятку импульсного пистолета и устроив из этого целое представление. Улыбнувшись подошедшей ко мне женщине, я ударил ее прямой тычок левой, со всей силой, точно в подбородок. Хрустнула кость, голова резко дернулась назад, и женщина рухнула к моим ногам. Лень открытой ладони ударила мужчину в горло, после чего вонзила ногу в коленный сустав. Тот упал, хрипло крича, одна рука на шее, другая на изуродованном колене. Вне всякого сомнения, троица южных клинков двигалась быстро и свое дело знала. И все-таки нужно отдать должной эффективности неожиданной жестокости. К тому же мы, в конце концов, были и приближенными Лонго и, следовательно, занимали в иерархии более высокое положение, чем рядовые телохранители. Я поднял руки вверх и обратился к третьему члену Троицы. Женщина держала импульсный пистолет, нацеленный мне в голову. «Мы могли бы их убить», — сказал я. «Мы этого не сделали. И тебя нам не обязательно убивать». Быстро переведя взгляд с меня на линию обратно, та сглотнула комок в горле. Лонг просто ждал, совершенно невозмутимый, глядя на нас так, словно мы были действующими лицами какого-то шоу от первого лица, на которое он случайно наткнулся. «Мы пришли сюда за Лонгом, а не за тобой. После того, как все закончится, никаких репрессий в отношении вас не будет. Мы с лень станем заправлять синдикатом вы получите в нем важное место судорожно переводя пистолет с линь на меня и обратно боевик молчал итак ты новенькая но не сомневаюсь тебе это известно хромова является самым быстрым и смертельно опасным человеком в макао прежде чем ты выстрелишь из своего пистолета линь я кивнул на свою напарницу «Ванзит кинжал тебе в горло Я сделал еще один шаг. «Больше ни шага, Эншпиль. К ее чести, нужно сказать, голос у нее был твердый, рука с пистолетом не дрожала. Мистер Лонг лениво закинул ногу на ногу, лицо равнодушное. «Проблему с этим игрушечным пугачом в том, — продолжал я, — что он даже не свалит меня с ног. В меня уже стреляли и не раз, так что я, ну, к этому привык». Если лень не всадит в тебя кинжал, я подойду и сверну тебе шею. Вагон плавно покачивался, окружающий мир проплывал мимо в полном неведении. Мужчина у лень в ногах стонал и покачивался, зажимая разбитое колено. Я решил испробовать другой подход. У нас с тобой давние отношения. Ты знаешь, что мне можно верить. Неужели ты правда хочешь умереть? «За этого бескровного вампира, сидящего позади тебя!» Линь вопросительно подняла бровь. Женщина облизнула губы. Было бы полезно узнать, как ее зовут. «Я признательна вам за то, что вы помогли моей сестре», — сказала она. «Но...» — заговорила Линь. Голос у неё был гораздо тише, чем у меня, однако почему-то силы в нем прозвучало больше. Ты не можешь вспомнить, почему работаешь на Лонго, правильно? Тут твои воспоминания растворились в эфире. Никаких других причин, помимо того, что он босс, а ты — обученный боец. Но теперь ты не просто обученный боец. Теперь ты живешь в мире, где уважение и личные связи имеют большой вес. Я и Эншпиль. Вот кого ты уважаешь. Вот кого уважают все в синдикате Макао. «Все знают, что мы со временем станем новыми боссами. Все это знают!» Линя близнула губы. «И вот это время настало!» У женщины поникли плечи, словно из нее выпустили воздух. Убрав пистолет в кобуру, она, даже не оглянувшись на Лонга, направилась к выходу. Лонг бесшумно поставил пиалу на стол. Какое бы изумление ни вызвало у него потери личной охраны, скрыл он свои чувства чертовски хорошо. Лонг ждал, закинув ногу на ногу, внимательно наблюдая за нами. Я чувствовал, как по мере того, как он молча сидел и смотрел, у меня нарастало напряжение в кулаках, в груди. Мы помогли женщине-боевику перенести ее товарищей в соседний вагон и закрыли за ней дверь. Линь достала свои кинжалы. Она медленно повернула их, сверкнув лезвиями, и опустила к бедрам. Стиснув левую руку в кулак, я сказал «Щит!». Активизировался сернорукавник Норинко, и через мгновение толстый браслет шириной 2 дюйма трансформировался в идеально круглый щит 2 фута в поперечнике, слегка выпуклый с центром у меня на запястье. Это была матовая, серая, полупрозрачная стеклосталь армейского качества с нанокарбоновыми трубками и жаропрочным покрытием. Никакая пуля, никакой клинок не смогут этот щит даже поцарапать. Другой рукой я достал из-под джинсовой куртки сверкающий топор. Вагон имел в поперечнике около 12 футов, однако между диванами с одной стороны и двумя небольшими обеденными столиками с другой оставался проход шириной всего фута четыре. Мистер Лонг находился в 20 футах от нас, по-прежнему невозмутимо сидящий. Открыв лежащий на столике перед ним золотой портсигар, он достал тонкую белую сигарету и закурил. — Завидное самообладание, — сказала Линь, — для мертвого ублюдка Лонг с любопытством посмотрел на нее, словно на какое-то невиданное доселе насекомое после чего выпустил из приоткрытого рта длинную струйку дыма, похожую на дымок от костра, тлеющего где-то у него внутри. Нават, ну опять», — сказал Лонг, — «три камня в ситуации Ко». В игре «Го», «Ко» — повторение позиции, что запрещено. Линь медленно двинулась вперед по проходу, и я последовал за ней. Опять неизбежный проигрыш, хотя вина в этом отчасти также моя. Я посчитал, что рабство лучше смерти. Я ошибся. «О чем это ты?» — спросил я. «Бедные, ограниченные существа». Линь застыла на месте. «Говори, подонок!» Лонг провел кончиком пальца по идеально правильной брови. «Такое происходит уже не в первый раз», — сказал он. Мы молчали. У меня возникли опасения, что Лонг просто стремится потянуть время. Возможно, он послал сигнал своим подручным, находящимся в поезде. Мы с Линей остановились посредине вагона в промежутке между двумя столиками. «Три года назад вы двое уже пытались сбросить меня» планы рожденные на грязном белье, кровати в какой-то убогой гостинице в Катае. Варвар и грязная вьетнамская бао-цзы — оба крестьяне. Я ждал вас тогда, и я ждал вас сейчас. «Но не совсем сейчас», — добавил Лонг. «Я полагал, что ваша нерешительность продлится еще месяц. Но я ошибся, оценивая ваши жалкие умишки». Он перевел свой взгляд на меня. «Ты не задумывался? Почему лень просто не прикончила тебя тогда на кладбище?» Я едва не спросил. «На кладбище? На каком кладбище?» Но я решил промолчать и дать Лонгу высказаться. Быть может, из его разглагольствования я узнаю что-то такое, что не должен знать. Увидев, что я молчу, он сам ответил на свой вопрос. «Потому что она хотела, чтобы ты остался жив. Я наблюдал за вашей схваткой через ее поток. Лень хотела, чтобы ты остался жив, но также хотела доставить тебе страдания. Мстительность и ревность, полагаю, базовые чувства низменного существа. Стремление наказать тебя за то, что ты бросил ее ради той китайской племенной кобылы». А вот только в ходе той схватки на кладбище лень слишком много возомнила о себе и поплатилась за это. Я получил наслаждение, наблюдая за вами, хотя неудача лень меня изрядно огорчила. Тут я оказался окончательно сбит с толку. Китайская племенная кобыла. Я оглянулся на лень, та ничего не сказала, подчеркнуто игнорируя меня, но также она и не попыталась остановить мистера Лонга. «Эта линь убедила меня оставить тебя в живых после Сыань Танга», — продолжал тот. «Это, должен признать, было ошибкой с моей стороны. Я позволил своему желанию унизить врага, а держать верх над насущными заботами по управлению синдикатом. Также сыграл свою роль и любопытство, порожденное моей прошлой профессией. Мисс Фу проявила предусмотрительность, убеждая меня» поскольку она знала, что ты понадобишься ей, если она вздумает предпринять еще одну попытку захватить трон. Вот какие у вас отношения. Хромовая ведет за собой, Эншпиль безропотно следует за ней. Неотесанный дикарь, ведомый Хулидзин, варваром и коварной соблазнительницей» китайской традиционной мифологии лесо оборотень также это выражение используется в значении обольстительницы искусительница соблазнительница я снова посмотрел на линь на этот раз задержав на ней свой взгляд схватка между мистером лонгом и мной была делом второстепенным главное значение всегда имело его противостояние с хромовой линь-фу. это откровение должно было меня уколоть однако этого не произошло Я уже давно все знал. Это было частью тех погребенных глубоко под землей знаний, которые я носил в себе. Но вот вы снова стоите передо мною, не догадываясь о том, что битва уже проиграна. Я расправлюсь с вами так же, как сделал это в предыдущий раз. Вы позволили себе стать слишком слабыми. Лонг постучал покрытым красным лаком ногтем по металлу у себя за ухом. «Этот разъем исключительно для открытого канала и связи. У меня нет гнезда для булавки памяти. Такие есть только у дураков. У крестьян, отчаянно жаждущих найти утешение и поверить в какую-то электронную тень из прошлого». Пока он говорил, лицо у него нисколько не изменилось. «Просто лицо молодого мужчины, эмоций не больше, чем если бы он обсуждал то, что съел на завтрак. И все-таки я что-то уловил». «На этот раз все будет по-другому». Лонг вопросительно поднял брови. «Если только ты не хочешь сказать, что сознательно загрузил вирус с той булавки прототипа, которую мы тебе дали» после чего с готовностью распространил его по всем остальным булавкам, вставленным в твой гибкий экран. Если только не хочешь сказать, что позволил нам забрать программу мнемонических директив, разработанную призрачной машиной и доведенную до ума Ладиславом Тауком, и вывернуть ее так, чтобы сейчас все до одного боевики синдиката Макао считали нас с лучшими кандидатами в боссы. Возможно, верили, что мы как-то спасли им жизнь, проявили доброту в отношении их близких, помогли им расплатиться с долгами, верили во всю ту чушь, которую программа находит у них в голове и выворачивает наизнанку. Это действительно так? Что ж, полагаю, они еще помнят кое-что такое, что им совсем не нравится. Беспринципность, мстительность, жестокость, проявленные тобой. Что-нибудь в таком духе. «Твоей власти пришел конец», — я указал на него топором. «Ты труп, твою мать! Просто ты этого еще не знаешь!» Позволив себе легкую смешку, Лонг протянул ко мне руки, ладонями к себе. Из указательного и среднего пальцев на обеих появились лезвия. Тонкие, металл такой чистый, что в ярком свете они показались чуть ли не белыми до тех пор, пока в четырех пальцах не вылезли по 8 дюймов стали. Лонг небрежно скинул ногу на пол, встал и принял боевую стойку, к нам боком. Ноги расставлены, четыре лезвия сверкают в свете ламп. Что ж, все мы умеем делать сюрпризы. Кружась, он налетел на нас. В буквальном смысле, руки вытянуты в разные стороны, Стремительное мелькание, стальной ураган, движение более быстрое, чем у всех тех, кого мне доводилось видеть. Более быстрое, чем даже у хромовой линь-фу. Опомнившись, я отступил назад, поднимая щит. Скрежет искры. Линь вскрикнула, а он был уже далеко. В десяти шагах от нас, там, откуда начинал. Похоже, линь была потрясена не меньше меня. Она провела тыльной стороной по щеке и изумленно уставилась на кровь на ней. Порез, который проходил от носа и заканчивался в дюйме от уха, сочился кровью, покрывшей нижнюю половину лица. У меня гулка заколотилась сердце, в груди поднялась черная ярость, и я с ревом бросился вперед, поднимая щит и топор. Лонг усмехнулся за долю секунды до того, как я обрушился на него после чего исчез, за исключением его ноги, поставивший мне подножку, от отчего я впечатался, раскинув руки в деревянную дверь в дальнем конце вагона, ведущую в его личные покои. Дверь разлетелась, и я провалился в полумрак комнаты за ней. За те несколько секунд, что потребовались мне, чтобы тряхнуть головой, подняться на ноги и вернуться обратно, двое противников обменялись между собой, пожалуй, сотней ударов. Линфу и Лонг превратились в мельтешение мелькающей стали и искр. В промежутке между выпадом и парирующим блоком, между ударом ногой и ответным ударом ногой, я успел увидеть лицо Линь, мрачное и сосредоточенное. Лонг стоял ко мне спиной. На мгновение противники остановились, и Линь попятилась назад. Шагнув вперед, я обрушил на Лонга топор. Лезвие сверкнуло со свистом, рассекая воздух. «Не знаю, какими там долбанными боевыми технологиями был начинен затылок Лонга, но он предупрежденный отскочил в сторону, вскидывая руки горизонтально. Лезвие топора прошло мимо предплечья. Лонг развернулся, нанося на отмышь удар линь. Однако она, воспользовавшись тем, что его внимание на мгновение оказалось отвлечено, ударила его ногой по ребрам. Лонг отпрянул назад, уходя от удара, налетел на стол и, изящно перескочив на него опустился на ноги, снова принимая исходную боевую стойку. Линь выглядела далеко не лучшим образом. Грудь вздымалась от напряжения, зеленая куртка была распорота в нескольких местах, на щеках и ногах порезы, и ещё она получила удар в рот, рассечённая нижняя губа кровоточила. Лонг, напротив, казался совершенно невозмутимым. «Если он и дышал, я этого не замечал». Единственной раной у него была капелька крови на белой рубашке под правым бицепсом. Капелька крови. Затем больше. Пятно начало медленно и неумолимо расплываться. Мой топор, теперь вонзенный в противоположную стену, скользнул ему по руке. И какие бы медицинские усовершенствования ни использовал, Лонг в ближайшее время этот порез не затянется, учитывая то, что я обработал лезвие топора антикоагулянтом. Однако мистер Лонг, похоже, ничего не замечал. Он окинул нас слинь удовлетворенным взглядом, от которого у меня кровь в жилах застыла, и остановил свой выбор на мне, указывая двумя лезвиями своей правой руки. Мелькнувший металл, боль, затем началась музыка. Пошатнувшись, я отступил на пару шагов назад и опустил взгляд. На правом бедре расширялись две красных полосы, длинная рана на внутренней стороне и вторая прямо по мышце, а внутри блеск стали. Лонг! Он выстрелил своими лезвиями пальцами. Когда я поднял взгляд на месте тех, которыми Лонг в меня выстрелил, уже выросли два новых. Песня у меня в голове ревела, а Хромова и Лонг сцепились снова. Я двинулся по проходу, подволакивая ногу, непроизвольно делая шаг на каждый второй такт. «Бадуп, бадам, да-бадам, ба-да-да-да». Да, да. Шаг, шаг, шаг. И тут Линь дала мне шанс. Она подстроила свой яростный выпад кинжалами как раз в тот момент, когда я приблизился к Лонгу сзади. Тот вынужден был отступить назад, парируя удар, и я воткнул кулак с бронзовым кастетом ему под левую лопатку. Со свистом выпустив воздух, Лонг развернулся, поглощая удар, цели с лезвиями мне в горло. Но я уже подошел вплотную, продолжая двигаться, нанося удар головой. Лонг присел, мой удар скользнул ему по макушке. Лонг использовал инерцию для сальта назад, перескочил через кинжал и лень, а я устремился за ним, мимо линь, отражая его отчаянные удары своим щитом, целясь им Лонгу в лицо. На этот раз щит попал ему точнёхонько в подбородок. Лонг отшатнулся назад, и я, не раздумывая, схватил его за горло и поднял в воздух, со всей силой врезав им по массивной входной двери вагона. Дверь треснула прямо посередине. У мистера Лонга оказался разбит нос, по тонкому подбородку потекла кровь правая рукав потемнела из белого вала и от крови из раны, которая так и не затягивалась. У него были сломаны ребра и рассечено бедро, все благодаря линь. Мы хорошенько поквитались с ним. Однако, несмотря ни на что, у Лонга горели глаза. Линь крикнула, предупреждая меня, а я слишком поздно осознал свою ошибку. У меня на руке вздулись мышцы в отчаянной попытке сломать Лонгу горло. «Слишком поздно!» Обвив обеими руками мое запястье, он дернул его вниз. Несомненно, лезвия в пальцах были сделаны из какого-то долбанного навороченного сплава. Определенно такого, у которого не возникало никаких проблем с плотными мышцами и усиленными костями. У меня в ушах взревела музыка. кисти и половина предплечья оказались отрезаны от руки. Я отшатнулся назад, рот в изумлённый «О!», а из обрубка хлынули струи крови. Моя спина на что-то наткнулась, а весь мой мир сжался до размеров раны. Во всем вагоне ничего, кроме рёва музыки. Я выдернул из джинсов ремень, обмотал его вокруг культи и затянул жгут зубами и трясущейся здоровой рукой. На сетчатке замигали тревожные сообщения от медицинской системы. Волна слабости уронила меня на колено. Я затягивал полоску чёрного кожзаменителя до тех пор, пока она не впилась мне в руку, после чего поток крови иссяк до тонкой струйки. Морщись под надрывным ревом гитарного сола, я окинул взглядом вагон, не в силах ни на чем сосредоточиться. Окна были забрызганы кровью, подушки на диванах были распороты, один столик опрокинулся и разбился». Линь стояла в нескольких метрах от Лонга спиной ко мне, и я, стиснув зубы, постарался сосредоточить взгляд на ней. Оба кинжала оставались у нее в руках, лезвия были красными. Похоже, мистер Лонг испытывал раздражение. Только это чувство и было написано на его лице. «Раздражение». Его подбородок отвалился вниз, в буквальном смысле, как у змеи, вынимающей нижнюю челюсть из суставов, чтобы заглотить добычу. В глубине горла блеснуло что-то металлическое, после чего Лонг выдохнул огонь. Выдохнул огонь. У него отвалилась нижняя челюсть, и он выдохнул огонь. Я заморгал, не в силах поверить своим глазам. Но я ощутил жар, увидел тонкий язык голубоватого пламени, вырвавшийся у него изо рта. лень запоздала, попыталась отвернуться, прикрывая лицо курткой. Она вскрикнула. Моя левая рука, подчиняясь какому-то инстинкту, проследить который мой перенасыщенный музыкой мозг не смог, пошарила и нашла позади какой-то предмет. «Бутылку. Только тут до меня дошло, что я опираюсь о барную стойку. Шагнув вперед, я бросил бутылку в лонга». Тот не замечал бутылку в течение каких-то имевших решающее значение долей секунды, а когда заметил, небрежно отбил ее рукой, втягивая пламя в себя. Бутылка разлетелась на три части, и находившаяся внутри жидкость выплеснулась ему на лицо и руку впоследствии этого мы с ним осознали одновременно. У него глаза вылезли из орбит, у меня рот начал кривиться в усмешке. Лонг вспыхнул, как факел, от пояса и выше, поглощенный оранжево-голубым пламенем. Наверное, чистое везение. Судя по всему, в бутылке был 60-градусный ром. Из огненного шара вырвался пронзительный крик. Моя недолгая усмешка погасла. Я слышал этот крик даже сквозь музыку. Это был агонизирующий крик ребенка. У меня в груди все перевернулось. Мистер Лонг стремился к окну, оставляя за собой на ковре горящий след. Из человеческого факела вырвались два длинных языка пламени. Мне потребовалось какое-то мгновение, чтобы сообразить, что это его руки, колотящие по окну вагона, разбивающие стекло. Я ухватился за барную стойку позади, и в этот момент стекло разлетелось в дребезги, и, объятые пламенем, кричащие, судорожно дергающиеся останки мистера Лонга унесло навстречу солнечному свету. Лишь одно единственное мгновение, словно выхваченная фотовспышкой из его жизни, запечатлелось у меня на сетчатке, после чего он исчез. Следом за этим вагон ожил голубым пламенем, ползущим вверх по стенам, по потолку. Сделав над собой усилие, линь кое-как дотащилась до меня, кисти рук и макушка почернели, в сосредоточенных на мне немигающих глазах живая боль. Куртка осталась где-то позади, принесенная в жертву огню. Я сделал нетвердый шаг по направлению к линь, затем еще один, сомневаясь в том, что ноги смогут вынести вес моего тела. Врывающийся в разбитое окно сквозняк трепал мне волосы и одежду. Наконец я добрался до линь, и она схватила меня обеими руками, яростно, прижалась ко мне, а я, шатаясь, двинулся дальше, опираясь окровавленным обрубком руки о спинке диванов, чтобы удержать равновесие, направляясь прямо в огонь. Закашляв от дыма, я собрал остатки сил, чтобы продолжать идти, А лень собрала остатки сил, чтобы держаться за меня. В конце вагона открылась дверь, и там стояли братья Пайгоу, ошеломленно взирая на нас. Так далеко, слишком далеко, отделенные удушливым дымом и голубым пламенем. С таким же успехом они могли находиться на долбанной луне, блин. Задыхаясь и покачиваясь вместе с поездом, я пробирался сквозь пламя, пожирающее середину вагона, через почерневшее пятно на полу, где только что стоял лонг. Я закашлялся. легкие горят. В голове снова началась эта долбаная дурацкая песня, замкнутая в бесконечный цикл. Казалось, мои ботинки прилипли к полу, возможно, расплавились. Зрение померкло. И я увидел человека, большого, бородатого, ползущего по богато украшенному ковру к своей отрубленной руке. Где-то вне себя я взревел, чувствуя смыкающиеся края бездонной пропасти, протестуя против неизбежности смерти. Затем я увидел двух маленьких девочек, прекрасных, таких прекрасных. Они улыбались мне, стоя на темном деревянном полу нашей маленькой квартиры на Руа-да-Гамбонья. Солнечный свет озарил комнату своим теплом, и две сестры, дочери, это были мои дочери, улыбнулись одинаковыми, но в то же время разными белозубыми улыбками. Одна лукавая, другая с широко раскрытыми в восторге глазами. Свет в комнате погас и вместе с ним улыбки на лицах у девочек, увидевших меня, какого-то окровавленного призрака. Музыка и мрак затмили все, а затем начала угасать даже музыка. Я снова взревел. Оторвав ноги от ковра, я сделал два шага, три, четыре, крича, хотя не мог слышать себя, пять шагов, шесть, семь... И толкнул линь братьям. Те поймали ее, каждый схватил ее одной рукой, другой закрывая лицо от дыма. Я ввалился через дверь в соседний вагон и закрыл глаза. Чьи-то руки перевернули меня. Музыка у меня в голове затихла. «Дайте мне... дайте мне сига...» Выдавил я.